«Это яблоко Гесперид!» — тихо сказал Галахат. «Если откусить один лишь раз, оно исцеляет любую болезнь или рану, сколь бы глубокой она ни была. На второй раз оно возвращает молодость и красоту, на третий — дарует вечную жизнь». Миссис и осторожно лизнула палец, покрытый липким соком, На вкус он был точно хорошее вино. Всего на мгновение она вспомнила, что такое быть молодой. Чувствовать упругое стройное тело, которое выполняет то, что от него хотят. Пробежаться по тропинке в поле из простой, неподобающей настоящей даме, радости бега. Видеть, как ей улыбаются мужчины просто потому, что она была самой собой и была счастлива этим. Миссис Уитакер взглянула на сэра голахада Он был прекрасным из всех рыцарей и вот сидел, гордый и доблестный, у стола на ее маленькой кухне. У нее перехватило дыхание. — И это все, что я принес вам, — сказал голахад И их нелегко было раздобыть. Миссис Уитакер положила рубиновое яблоко на стол. Она поглядела на философский камень Яйцо Феникса и яблоко вечной молодости. Потом она вышла в гостиную и посмотрела на полку над камином, на фарфоровую собачку, на святой Грааль и фотографию ее покойного мужа Генри, который стоял обнаженный по пояс с мороженым в руках и улыбался. Почти сорок лет назад. Она вернулась на кухню. Засвистел чайник, она полоснула заварной чайничек кипятком и вылила воду в мойку. Потом она положила две ложки в чайничек, две ложки чаю, и добавила еще одну на чайник и залила кипятком. И за все это время она не произнесла ни слова. Потом она повернулась к Галахаду и посмотрела ему прямо в глаза. — Уберите яблоко, — твердо сказала она. — Пожилым дамам нельзя предлагать такое, это неприлично. Она помолчала. — А яйцо и камень я возьму, — продолжила она. — Они будут прелестно смотреться над камином. И потом две вещи за одну, я считаю, честный обмен. Галахат просветлел лицом. Он убрал рубиновое яблоко в кошель, потом он опустился на одно колено и поцеловал руку миссису Итаккер. — Прекратите, — сказала миссис Уитакер. Она разлила чай, вынув из шкафчика две чашки лучшего фарфора и своего единственного сервиза, которое доставала только в самых особых случаях. Они сидели молча и пили чай. Когда они закончили, они пошли в гостиную. голахат осенил себя крестным знамением и приподнял грааль. Миссис Уитакер пристроила яйцо и камень на то место, где раньше стоял Грааль. Яйцо так и норовило скатиться на пол, и она прислонила его к фарфоровой сапочке. — И правда прелестно, — сказала миссис Уитакер. — Да, — согласился Галахат, — прелестно. — Может, возьмете чего-нибудь на дорожку? — спросила она. Он покачал головой. «Кусочек пирога», — сказала она, — «сейчас. Вам, может быть, и не хочется, но вы еще вспомните о нем через пару часов, и, наверное, вам стоит сходить в туалет. Теперь давайте я его заверну». Она показала ему, где туалет, и пошла на кухню с Граалем в руках. В буфете у нее с Рождества хранилась праздничная оберточная бумага. Она завернула Грааль в бумагу и перевязала шпагатом. Потом она отрезала большой кусок пирога и положила его в бумажный пакет. Еще она положила туда банан и пачку плавленного сыра в фольге. Галахат вернулся из туалета. Она подала ему пакет и святой Грааль. Потом она встала на цыпочки и поцеловала его в щеку. — Вы, милый юноша, — сказала она, — смотрите, осторожнее там. Он обнял ее, а она сказала ему, — Кыш! прогнала с кухни и закрыла за ним дверь она налила себе еще чаю и всплакнула утирая глаза бумажной салфеткой звук подков эхом разносился над готорн крейингт